глава 14. бывших разведчиков не бывает страшные слова распутина о мощи и глубине заговора паутина которого оплела все ростки общества в россии и за границей ранили адмирала будто гвозди вбиваемые в голову он физически ощущал как безжалостные факты разрывают плоть превращают мысли в крутой кипяток заливающий горючей смесью уши и глаза красная пелена опустилась заслоняя пейзаж за окном. Непенин растворился в этом розовом вязком тумане. Он взмахнул руками, и устойчивое марево вокруг стала послушно расползаться, как ветхое полотно, а за ним открылся его родной город — Петербург. Во время войны адмирал так и не научился называть столицу Петроградом. Невообразимо яркий и контрастный в закатных лучах солнца просвечивающего сквозь гюйсы и парадную расцветку боевых кораблей на рейде Невы, город лежал перед адмиралом, как на ладони. Солнечные брызги стелились по ледяному покрову, взбирались на снежные крыши и упирались в массивную темно-синюю грозовую тучу, блестящую, будто полированную, неподвижно висевшую над городом Петра и флотом России. Внутри серой мглы происходило движение. Ее края то раздувались, то обмекали, как если бы в мешке из твердой тягучей материи барахталось невиданное громадное существо. Вдруг самый низ, обращенный к городу, разорвался, разошелся рваными краями в разные стороны, и с неба полился ослепительный ярко-красный свет, плотный настолько, что, казалось, его можно потрогать руками. Багровый стол уперся в брусчатку на Дворцовой площади, расплавил снег, мостовую, И в образовавшуюся дыру хлынула талая вода. Пурпорный протуберанец ширился, от него по земле потекли в разные стороны извилистые ручейки магмы, от которых поднимались вверх, упирались в небо багровые гейзеры. Городские улицы исчезали за полупрозрачными сполохами, как за ширмами. Неву и стоящие на ней боевые корабли, не снятые с якоря, заволокло стеной тумана. На глазах адмирала красным ливнем смывала всю его жизнь. Все ценное и значимое, а он, оцепенев, ничегошеньки не мог сделать. Глубокое зловещее расщелина разделяла непененные столицу империи. Адриан Иванович стоял у края обрыва, а возле ног курился белесый пар, поднимающийся из чрева земли. Говорят, что познать глубину бездны можно, лишь прыгнув в нее. Гулко раздался позади адмирала зычный командирский голос. «Но я бы не советовал». «Внутри нас тоже таятся бездна, космос и хаос». Непенин обернулся. На узком гребне стоял офицер в совершенно незнакомой военной форме. Черный, как смоль, кожаный плащ, опоясанный ремнем, венчали малиновые петлицы с лавровой ветвью и золотые генеральские погоны. На фуражке с черным околышем и малиновым верхом горела пятиконечная рубиновая звезда, светящаяся изнутри. Непенин пытался, но не мог рассмотреть лицо генерала. Мешал взгляд незнакомца из-под козырька фуражки, слепящий, словно солнечный зайчик. Он беспощадно бил по глазам, заставляя щуриться и отворачиваться. «Вас так огорчил рассказ Григория?» — участливо спросил генерал. «Полный Адриан Иванович. Ничего нового он не мог вам рассказать. Так, несущественные детали. Вы все прекрасно знали раньше. И про взяточничество, и про шкурное кумовство, и про казнократство» и жуткую некомпетентность, за которую на фронте платили кровью. Мне ли рассказывать про высокородное чванство, бесившее вас при посещении штабов и великосветских раутов? Вы не понимаете. Сокрушенно махнул рукой Непенин и неожиданно присел на удивительно теплый камень, устало опустив ноги с отвесной скалы. Эти люди — опора трона, благороднейшие, древнейшие фамилии. И они в заговоре с гешефтмахерами. Это же конец самодержавию, конец династии, а значит, конец России. Да вы, Адриан Иванович, мастер, обобщать. Генерал присел рядом с адмиралом, болтая над пропастью ногами, словно сидя на качелях. Это что же, Россия у вас началась 300 лет назад? А раньше, до Романовых. Неужто не было ее матушки? А куда ж тогда деть Юрия Долгорукова и равноапостольного князя Владимира, Александра Невского и Дмитрия Донского? Куда прикажете отправить Минина и Пожарского? Кстати, о последних. Ну-ка вспомните обстоятельства их подвига. Ведь смута в России началась сразу после громогласных побед русского оружия. Были присоединены Казанское, Астраханское, Ханство. Русские утвердились на Северном Кавказе, открыли пути в Сибирь. На службу к царю перешли Донские, Терские, Волжские, Ицкие, Днепровские казаки. Государева армия разгромила Ливонский орден. Москве покорилась значительная часть Лифляндии. Русские корабли вышли на просторы Балтики. Русские полки громили литовцев и шведов, а московская дипломатия пересорила их между собой. Огромная татарская турецкая армия полегла в битве при Молодях. Казалось, Россия вознеслась на вершину славы, не так ли? Генерал подхватил щебенку и небрежно швырнул ее в молочную взвесь. Раздался мокрый шлепок. Камень подскочил, будто упал на что-то твердое, И лишь потом, нехотя, погрузился в туман. «Все эти успехи крайне встревожили Европу, и в России один за другим стали возникать боярские заговоры», — продолжил он. «Их нити явно тянулись за границу, в вечный город, к папскому престолу. За Ватиканом тогда тоже стояли крупнейшие банковские дома Европы. Фугеры, Медичи, закети Барберини». На Тридентском соборе латинское духовенство разработало и приняло программу контрреформации, наступления на иноверцев, спустив с цепи ордена иезуитов, первую в мире профессиональную международную спецслужбу. Именно этим рыцарям плаща и кинжала сначала удалось убить сына Ивана Грозного, а потом и его самого. Что вы удивляетесь, вы тоже учили историю по картине Репина? Это как раз тот случай, когда гениальность художника затмила исторические факты. Ну да бог с ним. В данном случае важен результат. После филигранной операции, проведенной западными спецслужбами в симбиозе с банкирами, на Руси был совершен дворцовый переворот. Никто и оглянуться не успел, как в столице государства на трон уселся ставленник Запада. Практически все знатные бояре клялись ему в преданности. Войска присягали полками, мещане — городами. Грабежи и погромы прокатились по всей Руси, как пожар по сухой траве. Поля не засевали. Трупы с дорог, площадей не убирали. Их доедали одичавшие собаки. Зато Европа рукоплескала. Когда отряды самозванцев вступили на русскую землю, в Венеции вышла книга повествование о замечательном, почти чудесном завоевании Отцовской империи юношей Дмитрием. Она в точности слово в слово пересказывала легенду о спасении царевича, которую озвучивал во всех речах и возваниях сам уже дмитрий в рекордные сроки это сочинение перевели с итальянского языка на немецкий французский испанский латынь и распространили по европе баснословными для того времени тиражами а при варшавском дворе в те годы открыто провозглашалось что россия должна стать польским новым светом покорение русской земли приравнивалось к испанскому завоеванию америки русским отводилась судьба индейцев Их требовалось перекрещивать и обращать в рабов. У вас аналогии не напрашиваются? Наверняка в то время многим чудилось, что Россия погибла и уже никогда не возродится, а вот поди что. Очень интересный собеседник, Артем Аркадьевич. К вашим услугам. Да, спасибо, я запомню. Признаюсь, я действительно все это знал. И про смуту в 17 веке и про нынешних небожителей у престола. Но знания не раскрывают мотивы столь самоубийственного поведения высшего сословия, не объясняют желание разрушить свой собственный дом и оказаться без крыши над головой. Во все времена проблемы на Руси начинались с желания элиты жить в соответствии с западными стандартами изобилия, без оглядки на отечественные возможности и при Рюриковичах, и при Романовых. Заодно лишь правление Екатерины II затраты дворян и купцов на роскошь выросли в три раза — а впереди маячил девятнадцатый век, названный публицистом Меншиковым, «Столетием тревожно-быстрого упадка народного благосостояния в России». Вы читали Михаила Осиповича? Очень рекомендую. В 1901 году он писал, «Желая иметь все те предметы роскоши и комфорта, которые так обычны на Западе, мы вынуждены отдавать ему не только излишки хлеба, но, как Индия, необходимые его запасы». Народ наш хронически недоедает и клонится к вырождению. И все это для того, чтобы поддержать блески европеизма, дать возможность небольшому слою идти нога в ногу с Европой. Цитата из статьи «Кончина века». Автор Михаил Осипович Меньшиков. Гидрограф, журналист, публицист и общественный деятель. Сотрудник газет «Неделя», «Новое время» и ряда других изданий. Издатель редактор журнала «Письма к ближним» один из идеологов Всероссийского национального союза, союза по борьбе с детской смертностью. Первый русский литератор, расстрелянный большевиками. Удивительный факт. Русского поэта Николая Гумилева и русского публициста Михаила Меньшикова обрек на казнь один и тот же человек, чекист Якобсон. Загадочная личность. Неизвестно, откуда появился, неизвестно, куда исчез. На самом деле расстрелян в 1900-1900 году. Понимаете ли, речь идет об изъятии у народа не только прибавочного, но и доли необходимого продукта, как цены за жизнь части верхушки по стандартам буржуазного Запада. Что такое прибавочный необходимый продукт, знаете? Нет? О марксистской теории пусть вам Гриша рассказывает, а я сейчас про другое, про роль личности в истории. Так вот, любезный мой адмирал, судьба с появлением в ней Гриши подарила вам уникальный шанс. А уж воспользуетесь им или нет, зависит только от вас. В любом случае, с Непениным или без него, Россия перетерпит и эту, и любую другую смуту. Выживет, возродится, как птица-феникс из пепла, оставляя нам грешным решать, с кем мы, с отечеством или без него. Причем решение человека быть без России самым загадочным образом приводит его в стан врагов России. Выбирайте, Адриан Иванович, время не ждет. Генерал повернулся к Непенину, подмигнул и вдруг, коротко размахнувшись, залепил пощечину. Охнув и пошатнувшись от неожиданности, адмирал, наполнившись гневом, вскричал «Да что вы себе позволяете, милостивый сударь!» и открыл глаза. Он лежал на диване. Вагон мерно покачивался на железнодорожных стыках. Напротив стояла Анна, испуганно вытаращив глаза, а чуть поодаль у окна с окровавленным полотенцем через плечо сидел Распутин. «Аня, я же говорю, что проводить реанимационные мероприятия и шлепать по щекам должна именно ты», — широко улыбаясь, заявил Григорий. «Если бы его высокопревосходительство очнулся, увидев перед собой мою физиономию, пришиб бы. Мне и до дуэли дожить не светило. В силу нашего разного социального статуса таковая вообще невозможно. «Простите, Адриан Иванович», — пролепетала Анна. «Я, наверное, перестаралась. Просто вы так долго не приходили в себя...» Паяц проворчал пени, обращаясь к Распутину и оглядываясь вокруг. «Стало быть, мне все это привиделось?» «Нет, все было в самом деле, щебетала Аня, сворачивая окровавленную простыню. «У вас случился гипертонический криз, и чтобы не было удара Гриша, Григорий Ефимович немедленно решил произвести кровопускание, не дожидаясь помощи на ближайшей станции». «К сожалению, как доктор, я некоторое время буду недееспособен», — вздохнул Григорий. «Все дело, Аня». Непинин видел, что правая рука Распутина перебинтована у запястья и висит на перевязи. «Аня молодец, крови не боится. Рука твердая. Надрез сделала уверенно. Нас обоих успешно перевязала. А я получил незабываемые впечатления. Не каждый день, знаете ли, дама в моем присутствии охаживает по щекам целого адмирала. — Ты не сносен, — фыркнула Анна. — Я бы, конечно, предоставил вам возможность еще отдохнуть, но, к сожалению, нам скоро выходить. «Разве мы не в Петербург?» — удивился Непенин. «Билет ведь доконечный. Это маленькая уловка на случай, если кто-то телеграфирует из Гельсингфорса и нас попробуют перехватить на столичном вокзале. Нет, наш пункт назначения — Сестрорецк». «Сестрорецк?» — никак не ожидал. «Вы решили посетить тамошний курорт?» «Так ведь не сезон. Курорт — это хорошо. Думаю, вам тоже не повредит», — кивнул Распутин. Но меня в этом райском уголке больше привлекает уединенность, близость к Петербургу, возможность добраться до него по морю и по суше, местный оружейный завод и общий знакомый, активно зазывающий на собой их погостить, когда будет оказия. Вот оно и случилось», — намекаете на Алексея Ефимовича. «На него. Нам для дальнейшей работы позарез нужна база в тихом месте, вдали от шума городского, но с хорошим транспортным сообщением. Генерал Вандама Дамма заботился решением этой задачи. Благо, у него после отставки времени свободного было достаточно. А вас не смущает, что вы возитесь с отставниками? «Дорогой вы наш Адриан Иванович», — посерьезнел Распутин, — «бывших разведчиков не бывает». Разница между прибытием поезда на столичный вокзал и провинциальный полустанок ощущается не только визуально. Большой город давит, прижимает к земле, заставляет принять его ритмы жестко ему соответствовать. Выходя на перрон в столице, Путешественник сразу видит собственную ничтожность. Вокруг столько важных персон, спешащих по неотложным делам. Даже сталкиваясь лоб в лоб с приезжими, они смотрят сквозь них вдаль за горизонт, и собственная государственная значимость плещется в их глазах, переливается через край, не свергается чем-нибудь уничижительным, от издевательски вежливого не соблаговалить или пропустить, и нейтрального посторонись. Дахамского, ну что, растопырился, словно на цистерне из Владивостока приехал, вали с дороги! Даже лакеи и те преисполнены чувства особого столичного достоинства, отчего напоминают индюков, неудачно скрещенных с попугаями. Сбивает с толку столичная суета, мельтешение перед глазами, создаваемое праздными прохожими повозками. Курьерами, уличными торговцами, блестителями порядка и лицами неясного социального происхождения рождает стойкое желание забиться куда-нибудь в укромный уголок и переждать, когда этот дурдом хоть немного успокоится. Совсем другое настроение у человека, выходящего на перрон провинциального полустанка. Здесь даже мухи летают медленнее, а чистота, с которой дворник машет метлой, составляет малую талику от активных колебаний его столичного коллеги. Зато у пассажира создается благостное духоподъемное чувство, будто именно его тут ждали, ждали и наконец-то дождались. Как минимум, каждый приехавший становится объектом пристального любопытства, как максимум, мишенью всех известных в этой местности маркетинговых приемов облегчения его кошелька. Но даже такое внимание все равно радует, ибо быть в его центре всегда приятно. Сегодня скромный полустанок Сестрорецка был не по сезону оживлен. В центре расположился духовой оркестр местных пожарных и небольшой, но ладный строй в военных мундирах. Редкие в это время года обитатели городка перешептывались и подтягивались ближе, гадая, что за важную птицу занесло в их края. Распутин с Непениным недоумевали, услышав звуки оркестра. Робко выглянув из вагона, они с удивлением оглядели ряд блестящих на солнце касок и духовых инструментов, переглянулись и сделали первый шаг на перрон. «Ваш высокопревосходительство!» — четкий натренированный голос профессионального военного прервал марш и заставил оглянуться. «В честь вашего прибытия, а также приезда нашего боевого товарища, почетный караул отряда особого назначения Тамана Пунина построен, исполняющий обязанности командира отряда отставной штабс-капитан Ставский,